Глава девятая Анфиса скоро оправилась. Она никому не сказала. Молчал и Прохор. Была хорошая Пороша. Прохор взял двух зайцев и возвращался домой. Нарочно дал крюку, чтоб пройти мимо Анфисиных ворот. Солнце было золотое. В воробьиных стайках зачинался весенний хмель, Анфиса сидела на заваленке в синем душегрее, на голове богатая шаль, надета по-особому, открыты розовые уши и длинные концы назад. Рядом с ней Илья Сахатых, франтом. — Здравствуйте, Прохор Петрович! Она встала и стояла высокая, тугая, глядела ласково в его лицо. — Здравствуйте! Чуть-чуть взглянул и дальше. Какая черт ее, дери, красивая! Потом оглянулся, и вдруг сердце его закипело. — Илья! Домой! На, отнеси зайцев! — Сегодня ведь, Прохор Петрович, по календарному табелю праздник. — Поговори! Губы его прыгали. Нет, он отвадит этого лопоухого мозгляка от Анфисы. Как-то вечером он был дома один, с жадностью перечитывал Жюль Верна. «Здорово, Светик!» Он поднял голову. Пред ним в черном шушуне клюка. Голова трясется, мышиные глазки-буравчики сверлят, рот сухая береста. Он продолжал читать. Она села рядом и стала гладить его по спине, по голове, поскрипывая смехом, как скрипучей дверью, и покряхтывая. — Ох, и люб ты ей! <свят> Прохор глядел в книгу, но уши его навострились, и полет по жюль -Верну на луну сразу оборвался. — Брал бы! Она не перестарок. Двадцать второй годок идет. Щеки Прохора покраснели. и онемевшие строки исчезли вдруг. — А какая бы парочка была! — По крайности, отца отвадишь, мать спасешь! Голова ее тряслась, на глазах навернулись слезы, пахло от нее тленом, могильной землей, но слова ее шпарили, как кипяток. — А у тебя, бабка, есть зубы? — спросил Прохор. Нету, Светик, нету. Жаль. А то бы я тебе выбил их. Уходи. Дурак ты, Светик, сказала Клюка, схватилась за перешибленную годами спину и за охов поднялась. Ососок ты, поросячий, вот ты кто. Э, такую кралю упускать. Сколь времени живу, такую королеву впервой вижу. Вся думка ее к тебе лежит, эх ты, дурак паршивый, хоть бы матку-то пожалел зачахловить! И скрипучий дугой к двери, подпираясь ботагом. Бабка, слушай! Вернул ее Прохор и сунул ей в руку рубль. Скажи, бабка, только не болтай никому, слышишь? Она любит отца. «Отца!» — вскричала бабка. «Христос воскресь!» «Помахивает им, больно нужно!» «Врешь!» «Слушай, бабка!» «А Илюха, приказчик наш, часто ходят к ней!» «Слушай, бабка!» «Да ты чего дрожишь-то весь?» «Тебя любит вот кого!» «Тебя!» «А мало ли к ней ходят!» Знамо дело, мухи к мёду льнут. Вот поп как-то пришел, Сожрал горшок сметаны, да и вон. Помахивает она. Врешь, она отцова-любовница. Она, фу, будет она со старым мужиком валандаться. Говорят тебе, ты один. Эх, младен, ты ее в баньке посмотри. растаешь сватой знай не спокаешься а то городскую возьмешь с толстой загубишь красу свою младен может на морду ты ее и смотреть то вредно скажи ей впрочем ничего не говори иди ну иди иди убью я ее так и скажи «Убью!» Он долго не мог успокоиться. Жюль Верн полетел под стол, взял геометрию и бессмысленно читал, переворачивал страницы с треском. «Ведьма — это Анфиса!» Она раздевается пред ним среди цветов. «Здравствуйте, Прохор Петрович!» Она, не торопясь, входит в речку. «Нет, это Таня! Милая Таня! Где ты, нахальная, смешная Таня?» Квадрат гипотенузы равен к черту гипотенузу. Зачем ему гипотенузы? Ему надо деньги и работу. И пляшет пред ним минуэт, темнокудрая Ниночка, и в руках ее над головой гипотенуза держит закончики гипотенузу и плавно, так, плавно поводит ею, улыбаясь. Тирли, тарли, тирлиля, Ниночка. Он валится на диван и закрывает глаза, он целует и раздевает Ниночку. Она смеется, сопротивляется, он умоляет «разреши». Он никогда не видал, во что одеты барышни, кружева, взбитый, как сливки, тюль, бантики. Кровь приливает к голове, во рту сухо, ладони рук влажнеют. «Вот не его привезли папаши с почты, из села, а тебе письмо». «Ты здоров ли? Красный какой!» — сказала Варвара. «Уже дай картинки поглядеть нам с Ибрагимом-то!» «Миленький Прохор Петрович!» «Ну, не сердитесь, я буду звать вас Прохором!» — писала Нина. «Это третье мое письмо, а вы не отвечаете. Грех вам! Уж не прельстила ли вас та вдова, как ее? Анфиса, кажется?» «Ну что ж, с глаз долой, с сердца вон!» Видно, все мужчины таковы. А я стала очень умная. Мы образовали литературный кружок, кое-чему учимся, пишем рефераты, руководит учитель словесности долгов. Такой праводушка. Читаете ли вы что-нибудь? Надо читать, учиться. Иначе дороги наши пойдут в рось. Когда же мы свидимся? Приезжайте. Будет вам сидеть в глуши. И еще многое писала Нина, торопливо, неразборчиво, на целых шести страницах. — Да, — сказал Прохор, — надо учиться. Не дочитав письма, зашагал по комнате. Вообще отнесся как-то холодно к письму. Образ Нины заслонялся неведомо чем, уплывал в туман, и чернильные строки не оживали. — Да.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 В трудных местах крепко щурится, словно стараясь выжать слова из глаз. «Я слышал, вы кончили университет?» «Да, окончил По-юридическому. Садитесь. Чем могу служить?» Прохор знал, что Шапошников-революционер, покушался убить генерала, кажется, губернатора, отбыл в окоту и каторгу теперь на поселении. «Я хотел бы учиться, а здесь...»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 прохор поискал басовые солидные нотки и сказал нет если вы свободны то сейчас шапошников снял пенсне сощурился и посмотрев на прохора подумал типус